Ты бы, отец, и вовсе тут жить не мог, если весь народ в городе на привидении не сидел, и тебе это отлично известно. Покупать индейку с глубоким омерзением, повторил мистер Маккалем, покупать в лавке. Я еще помню времена, когда я брал ружье, выходил из этой самой двери и через полчаса приносил домой индюка а еще через час так и целую оленью тушу. «Да что там говорить, вы, братцы, никакого понятия о Рождестве не имеете. Вы только и знаете, что витрины в ласке, где выставлены кокосовые орехи, хлопушки этих янки и всякое прочее дребедень». «Да, сэр», — сказал Рейф, подмигнув Байерту, — «когда генерал Ли сдался, Это была величайшая ошибка человечества. Страна до сих пор не может этого пережить. Старик сердито фыркнул. Будь я проклят, если я не вырастил целую араву самых растреклятых умников на свете. Ничего им не могу сказать, ничему не могу их научить, не могу даже сидеть перед своим же собственным очагом, чтобы вся их банда не толковала мне, как управлять этой распроклятой страной. Вот что, ребята, ступайте-ка вы спать! На рассвете Джексон, Рэй, Стюарт и Ли отправились на повозки в город. Никто из них не обмолвился ни словом, не выказал ни малейшего любопытства по поводу того, застанут ли они Байерда вечером, когда вернутся домой или встретиться с ним еще года через три. Хабайрд стоял на побелевшем от изморози крыльце, курил сигарету на прохладной яркой заре, смотрел вслед повозке, на которой сидели четыре закутанные фигуры, и думал о том, будет ли это опять года через три, или вообще никогда. Собаки вышли на крыльцо и топтались вокруг него, и он опустил руку в кучу холодных, как ледяшки, носов и высунутых теплых языков, а сам глядел на деревья, из-за которых доносилось сухое дребезжание повозки, гулко разносившееся в тишине ясного раннего утра. «Вы готовы?» — раздался у него за спиной голос Бадди, и, повернувшись, Байерт взял прислоненное к стене ружье. Собаки водились вокруг, с радостным визгом вдыхая морозный воздух. Но Бадзи отвел их к конуре, втолкнул в нее, и, невзирая на их изумленные протесты, запер за ними дверь. Из другой конуры он выпустил молодого пойнтера Дэна. Позади по-прежнему раздавались недоуменные гневные голоса гончих. До полудня они бродили по распаханным полям и по лесным опушкам. Мороза уже не было, воздух потеплел в мягкой безветренной стоме, и среди зарослей шиповника они дважды вспугнули птицу кардинала, которая стрелою алого пламени молниеносно взмыла в высоту. Наконец Байер, не мигая, поднял глаза к солнцу. Мне пора возвращаться, Бадди. После полудня. Я поеду домой. «Ладно», — не возражая, — согласился Бадди и подозвал собаку. «Приезжайте в будущем месяце». Мэнди дала им холодной еды, они закусили, и пока Бадди седлал Перри, Байерт отправился в дом, где он нашел Генри, старательно прибивавшего подметки к сапогам, и старика, который, надев очки в стальной оправе, читал газету недельной давности. «Дом уж, наверное, давно тебя ждут», — согласился мистер Маккалем, снимая очки. «Обязательно приезжай в будущем месяце за тем лисом. Если мы его скоро не возьмем, генералу будет стыдно своим же щенятам в глаза посмотреть». «Спасибо, цер», — отвечал Байерт, — «я обязательно приеду». «И постарайся привести дедушку». Он, может, и тут не хуже, чем в городе самого себя, поедом есть. Спасибо, сэр. Обязательно привезу. Бадди вывел пони, и старик, не вставая, протянул Байерду руку. Генри отложил свои сапоги и вышел вслед за ними на крыльцо. — Приезжай еще! — застенчиво пробормотал он, тряхнул Байердову руку, словно это была рукоятка водяного насоса. А Бадди выдернул свою руку из кучки назойливых слюнявых щенков и тоже попрощался с гостем. «Буду ждать», — коротко сказал он. И Байер тронулся в путь. Обернувшись, он увидел, что братья приветственно подняли руки. Потом Бадди окликнул его, и он повернул обратно. Генри исчез и появился снова с тяжелым пеньковым мешком в руках. «Чуть не забыл», — сказал он. «Отец велел передать твоему дедушке кувшин кукурузной водки. Лучше этой не найдешь и в луис -Вилле. да, пожалуй, нигде вообще», — с гордостью добавил он. барт поблагодарил, Бадди привязал мешок к луке седла, и мешок всей своей тяжестью привалился к ноге Байерда. «Вот здесь будет крепко». «Да, здесь будет крепко. Большое спасибо. До свидания». До свидания. Перетронул и Байерт посмотрел назад. Братья все еще стояли во дворе, спокойно, степенные и твердо. У дверей кухни, из-под глядя на него, сидела лисица Эллен. Рядом с ней ползали и играли на солнце щенята.